Глава 5. Самое тяжкое преступление. Я не хотел больше смотреть ему в лицо. Он не мог умереть, пока обладал внутренними дорами. Я потащил его к печи ага. Поднимай, приказал я Гуливеру. Поднимай крышку. Крышку с конфорки. Он поднял стальной колпак и отвёл его назад, не выразив ни капли удивления. Помоги мне. Он сопротивляется.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 не то, что говорить. Я тоже молчал, но из более практических соображений. Если честно, я волновался, что и так сказал слишком много. Возможно, кураторы слышали всё, что я говорил на кухне. Я не знал, но я точно знал, что сделал ещё не всё. Твои силы они забрали, а свои оставили. Но прежде, чем я сошёл с места, у дома остановилась машина. Изабель вернулась домой. Гуливер, это твоя мама. Не пускай её сюда, предупреди её. Он вышел из комнаты. Я вернулся к жару конфорки и положил ладонь на то же место, куда прижимал руку Джонатона и где ещё шипели остатки его плоти. Я прижал ладонь к раскалённому металлу и ощутил чистую всеобъемлющую боль, которая затмила пространство, время и чувство вины.